Потом, не повернув головы, она поняла, что они пришли. Быки, массивные головы с точёными рогами, чёткими силуэтами виднелись на фоне яркого света. Их было двое. Двое быков цвета тёмной ночи. Это был краденый цвет того, что когда-то считалось ночью. Грубые завитки обрамляли Влажные лбы быков, словно камчатные платки, влажные бархатистые носы блестели, пухлые фиолетовые губы шевелились, складываясь трубочкой. Быки не производили ни малейшего шума. Они никогда не причиняли тило вреда, только смотрели на нее. Белки их глаз, с любопытством заглядывающих в комнату, напоминали ологи. лунные полумесяцы. Тем не менее, они не казались ни чересчур любопытными, ни чересчур мрачными. Они были похожи на врачей, которые у постели больного, решают, какой диагноз ему поставить. Вы снова забыли дома свой стетоскоп? В присутствии быков время меняло свой бег. Тила не могла бы сказать, как долго быки стояли у окна, Она даже не взглянула в их сторону. Она поняла, чтобы быки ушли, только после того, как они перестали заслонять льющийся в комнату свет. Убедившись, что быки ушли, тело встало, подошла к окну и долго смотрела, как уменьшались их удаляющиеся фигуры. Городские жулики, пара ночных хулиганов. Один из них, проходя мимо припаркованной обоченной машины, поднял ногу как пёс и помачился на окно автомобиля как очень большой пёс она включила свет и поискала в словаре значение слова insouciant в словаре было сказано радостное неведение относительно чего-либо словари всегда высокой горой громоздились возле её из головы она вытащила из стопки лист бумаги из лекла из кофейной кружки один из торчащих пучком остро заточенных синих карандашей и принялась писать Дорогой доктор я стала свидетелем любопытного научного феномена рядом с моей квартирой на улице живут два быка Днём они ведут себя совершенно нормально но по ночам они вырастают Думаю, что здесь более уместно будет слово «приподымаются» и заглядывают в окна моей квартиры на третьем этаже. Когда они мочатся, они подымают ногу, как псы. Прошлым вечером, около восьми часов, когда я вернулась с рынка, один из них зарычал на меня. Я на сто процентов уверена, что мне не послышалось. Вот мой вопрос». Есть ли возможность того, что это генно-модифицированные быки с имплантированными собачьими и волчьими генами? Может быть, эти быки просто сбежали из лаборатории? Если так, то быки это или собаки, или это волки? Я никогда не слышала, что вы такие эксперименты проводили на крупном рогатом скоте, а вы... Я знаю об имплантации человеческих генов роста форели, и в результате вырастает рыба гигантских размеров. Люди, выращивающие такую форель, говорят, что делают это для того, чтобы накормить голодных в бедных странах. Вопрос заключается в следующем. Кто будет кормить гигантских форелей? Человеческие гены роста имплантировали генов, Также в геном свиней. Я как-то видел результат такого эксперимента. Этот косоглазый мутант так тяжёл, что не может самостоятельно стоять на ногах из-за чрезмерного веса. Это животное надо поддерживать специальными подпорками. Отвратительное зрелище, должна вам сказать. Сегодня невозможно с уверенностью сказать, кто перед тобой: бык или собака. А кукурузный початок может оказаться свиной ногой или бифштексом, но быть может, это единственный правильный путь к истинной модернизации. Почему в конце концов нельзя сделать из стакана ежа, а из живой изгороди справочник по хорошим манерам. Искренне ваша Тилотама. По скриптум. Я узнала, что ученые, работающие в птицеводстве, пытаются подавить материнский инстинкт у кур, чтобы уменьшить или вообще устранить их стремление к высиживанию яиц. Несомненно, цель этого – заставить кур прекратить зря тратить время и сосредоточиться на эффективном производстве яиц. Несмотря на то, что я принципиальный противник всей и всяческой эффективности, хочу все же спросить – Не поможет ли проведение подобных экспериментов, я имею в виду искоренение материнского инстинкта на мадзи в матерях, пропавших в кошмире людей, облегчить их участь? Сейчас эти женщины являются совершенно неэффективными и непрожиздительными единицами, живущими на принудительной диете из безнадёжных надежд. суетящимися на своих огородах и кухнях и ломающими голову над тем, что вырастить и что сварить своим сыновьям, если те вернутся. Уверена, что вы согласитесь со мной. Это очень плохая бизнес-модель. Вы сможете предложить нечто лучшее? Какую-нибудь выполнимую, реалистичную, хотя я противник и реализма, формулу, позволяющую получить эффективную информацию? порцию надежды с двух заглавных букв в случае матерей кашмира есть три возможных варианта смерть исчезновение и семейная любовь с четырёх заглавных букв все остальные формы любви если допустить что они в самом деле существуют должны быть исключены из рассмотрения за исключением «Любви к Богу» с двух заглавных букв, конечно, понятное дело. «Пост посткриптум. Сегодня я переезжаю, не знаю, правда, куда, и это наполняет меня надеждой». Окончив письмо, она аккуратно сложила его и сунула в сумку. Нарезала торт, положила его в контейнер и поставила в холодильник. Потом, один за другим... отвязала шарики и заперла их в шкаф. Потом включила телевизор и убрала звук. Какой-то человек продавал на аукционе свои брови. Первоначальная цена была 500 долларов. В конце концов за 1400 долларов он согласился сбрить брови электробритвой. По лицу мужчины блуждала забавная застенчивая улыбка. Он был похож на эль-мирафада в чукнутом кролике небо посветлело садам хусейн пока не появился похитительница проявляя лёгкое нетерпение выглянула из окна на её телефон пришло сообщение мы проводим международный день йоги медитация при свечах на берегу бассейна под руководством гуру ханумата в харвабаджда Присоединяйтесь. Тило набрала ответ. Можно я не буду присоединяться? Прямо у школьных ворот, на которых нарисована медсестра, вводила нарисованному малышу нарисованную вакцину от полиомиелита, группа застпанных работниц-мигранток со строительства дороги окружила маленького мальчика, который согнувшись как запятая, Скольчился над открытым канализационным люком. Женщины стояли, опираясь на свои лопаты и кирки, словно ожидая представления поп-звезды. Запетая, не отрываясь, смотрела на одну из женщин её запотой мать. Но вот вдохновение посетило мальчика, и он сделал лужу. Рядом с люком расплылось пятно похожее на жёлтый лист. Мать положила на землю кирку и подмыла ребёнка грязной водой из старой бутылки из-под минеральной воды, остатком она споласнула руки и смыла жёлтый лист в люк. Этим женщинам в городе не принадлежало ничего. Ни крошечного клочка земли, ни последней лачуги в трущобах, ни кусочка жестяной крыши над головой. Канализация им тоже не принадлежала, но теперь они внесли прямой, оригинальный взнос. Сделали экспресс-отправление до да никуда-нибудь, а в эту самую канализацию, захватив пусть небольшой, но плододарм, мать взяла за петую на руки, взвалила кирку на плечо, и маленькая компания двинулась дальше. Улица опустела. Потом, словно их уход был сигналом, появился Саддам Хусейн. Явление протекало в следующем порядке: звук, образ, запах, вонь. Жёлтый муниципальный грузовик свернул в переулок и остановился в нескольких домах от дома Тило. Саддам Хусейн спрыгнул с пассажирского сиденья с той же живостью, с какой он обычно спрыгивал с лошади. Ища глазами окно Тило на третьем этаже, она высунула голову и помахала рукой, показав, что ворота открыты и Саддам может подняться. Она встретила его в дверях с собранной сумкой, ребенком и коробкой с клубничным тортом. Товарищ Лаали же ждала Саддама на лестнице, словно вновь обретенного возлюбленного, Она усердно вихлялась всем телом из стороны в сторону, прижимала уши и кокетливо косила глазами. Твоя? спросил Саддам после того, как они представились. Можем её забрать. Места хватит на всех. У неё есть щенки. Афэ. И в чём проблема? Он осторожно снял щенков с мешка, на котором те лежали. раскрыл его и вывалил их туда, словно кучку пищащих вертящихся баклажанов. Тило заперла дверь, и маленькая процессия зашагала по лестнице к выходу. Саддам с сумкой и мешком с щенками, Тило с ребёнком и тортом и товарищ шла Али с бесстыдной преданностью бегущая за своей новообретённой любовью. Кабина водителя была велика. Кот небольшой гостиничный номер. Водитель Нираджу Кумар и Саддам Хусейн были старыми друзьями. Саддам, гений предусмотрительности и внимания к деталям, поставил к двери вместо ступеньки деревянный ящик из-под фруктов. Товарищ Лали Ла запрыгнула в кабину, а за ней последовали Тило и мисс Джебин вторая. Они уселись сзади. на красную, обитую искусственной кожей с камью, на которой в таких машинах спят сменяющие друг друга водители-дальнобойщики. Муниципальные мусоровозы не совершали дальних рейсов, но спальные места для водителей там тоже были. Саддам сел впереди на пассажирском сиденье, поставив между ног мешок со щенками. Он раскрыл горловину мешка, Чтобы щенки не задохнулись, надел тёмные очки и дважды, как автобусный кондуктор, легонько стукнул по двери, давая сигнал к отправлению. Машина тронулась. Жёлтый автомобиль ярким пятном двигался по городу, оставляя за собой шлейф невыносимого зловония от раздутого коровьего трупа. В этот раз, в отличие от прошлой поездки с аддама с таким же грузом, Дело происходило в столице страны. Гуджарату Калаалле оставалось ещё целый год ждать премьерского трона, оранжевые попугаи затаились и выжидали, копя силы, так что они были в безопасности во всяком случае пока. Грузовик прогрохотал мимо ряда автомастерских, возле которых вперемешку продолжали спать люди и собаки. вымазанная машинным маслом. Потом они проехали мимо рынка, мимо сикской гурдвары, потом мимо ещё одного рынка, промелькнул госпиталь с больными и их родственниками, стоявшими лагерем на обочине дороги, проплыла мимо толпа возле круглосуточной аптеки. Машина взобралась на эстакаду, на которой всё ещё горели фонари. Проехали они и город Сад Все его пышными ландшафтными перекрёстками. По мере продвижения сады исчезли, дорога стала хуже, на мостовой стали попадаться тела спящих существ, собак, козлов, коров, людей. Припаркованные моторикши стояли вдоль дороги, напоминая скелет змеиного позвоночника. Нестерпимо воняя, грузовик взбирался на горбатые мосты. приближаясь к стенам Красного форта, обогнув окраину старого города, грузовик наконец прибыл на постоялый двор Джанат близ похоронного бюро. Анджум уже ждала их. По её лицу, освещая могильные плиты, блуждала восторженная, почти экстатическая улыбка. Наряд Анджум был просто блистателен. Она сверкала блестками и шелком, Вспомнив свои прежние славные дни. Она сделала макияж и ярко накрасила губы, Она выкрасила волосы и вплела в толстую косу красную ленту. Она заключила Тило и Мисс Джебин В медвежьи объятия и многократно их расцеловала. Она организовала приветственную встречу, Праздник. Постоялый двор Джанат был украшен воздушными шариками и яркими лентами серпантина. Собрались и пышно разодетые гости. Зайнаб, пухлая 18-летняя девушка, изучавшая теперь модный дизайн в местном политехническом колледже, Саида, сдержанная, одетая в строгое сари, Помимо того, что она была устадом кхабхата, она ещё и возглавляла некоммерческую организацию, воровшуюся за права трансгендеров, Нимо Горакхпури, привезшая из Мывата 3 кг свежей баранины для праздника, и Шрад прекрасная, решившая продолжить затянувшийся визит Рошан Лау со своим непроницаемым, как у игрока в покер, лицом. Имам, который пощекотал мис джибин своей бородой, потом благословил девочку и произнёс молитву. Устат Хамит играл на гармонии и приветствовал ребёнка рагой Тилак Камод Аэри Сакхи Морапия Харае Баклагаиз Анганко. О, милые друзья, любовь моя вернулась. и двор пустой расцвел, как пышный сад. Саддам и Анджум показали Тилу, приготовленную для нее комнату, на первом этаже. Она будет жить там вместе со своей семьей, товарищем Лаали, мисс Джибин и могилой Ахламбаджи. Стреножная кобыла Пайяль стояла возле окна. Комната была украшена серпантином и воздушными шариками, не вполне понимая, как обставить комнату для женщины, настоящей женщины из Дунии и не просто из Дунии, а из Южного Дели, они в конце концов решили поставить в комнате подёрженный туалетный столик с большим зеркалом, чтобы помещение походило на парикмахерский салон. Для той же цели в комнату привезли металлическую тележку, с лаком для ногтей и помадой лакме всех цветов, расчёской, щёткой для волос, бигуди, феном и бутылкой шампуня. Ани Магоракпури захватила из дома журналы о моде, которые она собирала всю жизнь, и сложила их высокими стопками на широком журнальном столике. Рядом с большой кроватью была поставлена детская кроватка, На подушке горделиво восседал плюшевый медведь. Спорный вопрос о том, где будет на самом деле спать мисс Джебин II и кого она будет называть мамой, не Бади мамой и не Чхоти мамой, а просто мамой возникнет позже, но решит он мирно и благополучно, потому что Тило согласится со всеми предложениями Анджум. Анджум церемонно представила Тило Ахламбаджи, словно та была еще жива. Она не замедлила рассказать о своих свершениях и достижениях, перечислив имена шахаджаханабадских знаменитостей, которых она, Анджум, вывела в люди, Амбара-Миана, булочника, пекущего лучший ширмал в старом городе, Джабара-Пхая, портного, Сабиха Алви, чья дочь открыла в их доме мастерскую по пошиву бенгальских сари, Анджум говорила так, словно это был знакомый тело мир, мир, который все должны были знать, и более того, единственный мир, который стоило знать. Впервые в жизни Тило вдруг ощутила, что теперь у неё будет место, где она сможет комфортно расположить своё тело со всеми его потрохами. Первый отель, виденный ею ещё в детстве в маленьком городке, где она росла, назывался Анджали. На рекламных щитах новое впечатляющее строение расхваливали так: "Приезжайте в Анджали, и вы останетесь здесь до конца своих дней". С трёх заглавных букв. Шутка получилась, конечно, непреднамеренно. Но ребёнком Тила всегда воображала, что отель Анджали набит трупами ничего не подозревающих постояльцев, убитых во сне и оставшихся в отеле до конца своих мёртвых дней, глядя на постоялый двор Джанат, Тила подумала, что тот рекламный слоган не только был бы здесь уместным, но и действовал бы успокаивающе. Инстинкт подсказывал, что возможность здесь она обретёт дом до конца своих дней с трёх заглавных букв. Пиршество началось, как только взошло солнце. Анджум весь предыдущий день провела в магазинах: мясо, игрушки и мебель, а потом всю ночь готовила. В меню значились: баранья карма, бирьяни из баранины, карри из бараних мозгов. роган-джош по-кашмирски, жареная печень, шами-кебаб, нан, тандури-роти, шермал, фирни, арбуз с черной солью. Наркоманы и бездомные с окраиной кладбища уже подтягивались, чтобы принять участие в пиршестве и веселье. Паяль принюхивалась к выделенной ей основательной порции пхирни, Явился с небольшим опозданием доктор Азат Абхартия, но его встретили громом обледисментов, ибо он и никто другой организовал побег и обретение дома дорогой гостей. Голодовка доктора Абхартии продолжалась уже 11 лет, 3 месяца и 25 дней. Он не стал ничего есть, если не считать противоглистных таблеток и стакана воды. Несколько кебабов и бирьяни были оставлены в сторону на случай появления муниципальных чиновников, которых ждали позже. "Эти ребята очень похожи на хиджр", сказала Андрум и ласково засмеялась. "Стоит им учуять, что где-то праздник, как они уже тут как тут". Биру и товарищ Лали от души наслаждались костями и трибухой. Зейнаб забрала щенков, сунула их в место недоступное для Биру и всё время увлечённо играла с ними, не забывая отчаянно строить глазки Саддаму Хусейну. Мисс Джебин вторая переходила из рук в руки. Её обнимали, целовали и перекармливали. Так она вступила в новую жизнь в таком же месте, и всё же совершенно не похожем на то, В каком больше 18 лет назад закончилась земная жизнь её предшественницы мисс Джебин первой на кладбище. На ещё одном кладбище, просто чуть севернее того другого.